Глава двадцать Теперь, когда Джанан была рядом с братом, ей стало спокойнее. В тот день все, что она успела сделать, это рассказать Бахе о том, что случилось. Джалиля в красках описала подлость Талмета. Не поскупилась и на выражение в адрес правителя Шаккарана, а затем показала брату кольцо и произнесла. «Это то, чего жаждет Талмет. Теперь кольцом распоряжаюсь я». «Госпожа Насира отдала его мне. Велела не допустить, чтобы перстень попал в руки этого негодяя». Баха посмотрел на руку сестры. «Не этот ли перстень Бахтияр подарил на свадьбу нашей Малек?» — спросил он. «Он самый. У Талмета есть второй артефакт, который некогда принадлежал некоему магу по имени Фарук». Джанан вытянула вперед руку и посмотрела на магическое украшение. «Это сильный магический предмет, Баха. Когда-то заколдовал меня, лишив возможности принимать человеческий облик. Именно моя кровь и кольцо, а я полагаю, что здесь определенно есть связь», добавила быстро оборотница. «Позволили мне вернуть человеческий облик». «Иначе даже не знаю, как добиралась бы к тебе в виде пантеры». Баха призадумался, а Джанан легла на циновку, устала вытянув вперед длинные ноги. Она никак не могла восстановить силы. Даже сытная еда и купание в лохане не придали женщине сил. Напротив, она чувствовала себя слабой, как никогда. «О чем думаешь, мой брат?» — спросила Джалиля. Баха поднял руку, провел пальцами по подбородку, затем снова бросил быстрый взгляд на перстень и сказал. «Я хотел бы узнать твои мысли, Джанан. Ты всегда в нашей паре была самой мудрой. Даже Джад прислушивался к твоим советам. Теперь его прошу я». Джанан вздохнула. «Мы не можем оставить в беде насиру и Кабира. Ты должен собрать войско и выдвинуться в сторону Рияда. «Уверен, Джад ждет нас и надеется на нашу помощь». «Я уже отдал распоряжение собрать войска, ответил Баха. «Мои люди пойдут вместе с воинством Бахтияр, доставшимся мне как временному правителю этого города. Но...» Пантера выдержал паузу. Все равно этого будет слишком мало. Я знаю силы своих людей и силы войска Джада». «А насколько понял с твоих слов сестра?» «Блейсы не подозревают об обмане. Это значит, они встанут горой на защиту Кабира и Ирияда. Поэтому будем действовать хитростью». Джанан сел и устало потерла затылок. Еще вина?» — спросил Баха. Еще до того, как они начали разговор, он прогнал из зала всех слуг. И теперь лично ухаживал за Джалилей. «Только немного», — предупредила обортница Иначе я просто усну, и ты меня не добудешься. Баха наполнил кубок сестры, протянул его ей и замер в ожидании ответа. Войско будет отвлекающим маневром, проговорила Джанан. Ты его поведешь, а я проникну во дворец с несколькими верными людьми. Я освобожу Джада. С этим кольцом она вздохнула. Я надеюсь, что с этим кольцом мы сможем снять чары, наложенные Талметом. «Ты уже разгадала, как им пользоваться?» — уточнил Баха. «Не совсем. Пока знаю точно одно. Нужна кровь владельца». «Видимо...» — рассудила Джалиля. «Кольцо не работало у принцессы, потому что она не знала, как им пользоваться. А с другой стороны...» Продолжила оборотница. Я не припомню, чтобы Талмед использовал подобный способ на своем амулете. Вывод один. Артефакты используются по-разному. Но важно одно — они наполнены огромной силой. Баха кивнул, глядя, как сестра пригубила вино и закрыла усталые глаза. Я бы хотела еще поговорить, брат. Но чувствую, что не могу. Засыпаю. — призналась женщина. — Ложись и выспись, — велел Джанан, брат. — Завтра вечером мы выдвинемся в поход на Рият. До этого у нас еще будет время поговорить о наших планах. Он поднялся на ноги. — А ты куда? — Джанан подавил зевок. — Хочу проверить бывшие покои правителя Бахтияра, — ответил оборотень. — Он был предыдущим владельцем перстня. — Что, если я смогу найти хоть что-то? что поможет нам и даст подсказку, как правильно использовать артефакт». Джалиля довольно улыбнулась. «Ты умён, брат. Скоро это ты будешь давать мне советы, а не я тебе», — похвалила она Баху. «Перебирайся в постели и отдохни», — посоветовал Джанан Оборотень. «Мне нужны твои силы и хитрость». «Постараюсь». Прошептала уставшая женщина, но вместо того, чтобы встать и перебраться в постель. Растянулась на циновке и, подложив под щеку ладонь мгновенно уснула. Баха немного постоял над сестрой, затем наклонился. Легко подхватил ее на руки и перенес на постель. «Спей», — произнес он одними губами. Накрыл Джана одеялом и вышел из зала, что был расположен на женской половине дворца. Баха не покинул Сираль. Напротив, он поднялся на второй этаж, туда, куда не было хода никому из мужчин, кроме хозяина дворца, и направился прямо к покоям Виджан малек полагая, что супруга почившего и ята может знать больше, чем показывает. За то время, что Баха провел в Майсаре, он ближе познакомился с матерью принцессы Насиры и с ее сестрами. И если последние вызывали у не только раздражение, то Жан Малек-Баха находил опытной интриганкой и хитрой женщиной. Сейчас, стоя у ее двери, он вопрошал сам себя, правильно ли делает, и может ли вообще такая, как Жан знать тайну перстня. Бахтияр вполне мог не поделиться с женой своим секретом. В покое Малек-Баха вошел без стука, разбудив рабынь, спавших на циновках под дверью своей госпожи. Напуганные они, проснувшись первым делом, принялись тревожно болтать. Пока оборотень, прикрикнув на женщин, не велел им ступать и немедленно разбудить малек. Сам он остался ждать в комнате отдыха. Виджан пришла спустя всего несколько минут. Она не стала приводить в порядок волосы и надела платье, явно торопясь, потому что сидела оно криво, отчего женщина принялась поправлять одежду. «Что случилось, господин?» — спросила Виджан с тревогой. «На город напали? Пришли дурные вести от моей дочери или...» «Я пришел поговорить», — прервал Малек Баха. По знаку его руки рабы не удалились, прикрыв за собой двери. «Наедине», — добавил оборотень. Виджан платнее запахнула пол и вопросительно посмотрела на мужчину. «Что вы знаете о перстне, который яд Бахтияр подарил на Малек?» — прямо спросил Баха. Он берёг его, как зеницу ока. Перстень был его главным сокровищем. Последовал ответ. Ходили слухи, что печать Фарука обладает магической силой. Я даже слышала, что на свете существует три артефакта, оставшихся от этого сильного мага. Мой муж верил в то, что перстень особенный. А для меня он был просто кольцом. Возможно, я поделился своими мыслями о перстне. Уточнил Баха, и Виджан рассмеялась. Боги с вами, молодой господин, сказала она. Мой муж подарил мне троих детей, и это все, что он сделал хорошего. Мы были чужими друг другу. И если он и хранил какие-то тайны, то и от меня тоже. Но. Женщина лукаво улыбнулась. Поищите в тайнике. Тайник? Что за тайник? Он находится в сокровищнице Бахтияра. Вы сразу поймете, что это он, — заверила оборотня Малек. Ну а чего такой интерес? Перстень у насир? Или я чего-то не знаю? Баха смирил женщину взглядом. Менее всего он был склонен доверять кому-то, кроме сестры и кабира. Простите, что нарушил ваш сон. Баха поклонился Веджан и покинул ее покое, Оставив вопрос, Малек без ответа. Он уже бывал в сокровищнице вместе с Джадом, когда умер Яд-Бахтияр. Баху не прельщали груды золота и украшения. Дорогие доспехи, украшенные драгоценными каменьями, тоже не интересовали оборотни. Если Баха что-то и ценил, так это прочные наручи. И свой верный кожаный нагрудник со вшитыми под материал железными пластинами. Железо отваживало зло и было настолько прочным, что ломало любые стрелы и защищало от удара меча оставив рабов у дверей баха прошелся по сокровищнице пытаясь отыскать тайник хитрая малек конечно же не рассказала ему где искать последний возможно Виджана сама не знала какие тайны хранил от нее Эйят. оборотень рассчитывал на свое чутье хотя уже обошел все сундуки и горы золота насыпанные прямо на дорогие ковры а глаз не заметил ничего подозрительного Или того, что могло отдаленно напоминать тайник. Баха не поленился, открыл каждый из сундуков. В одном оказались золотые монеты, в другом самоцветы. Еще один был заполнен тончайшими шелковыми тканями, а в следующем хранились редкие специи для приготовления блюд. Видимо, их выдавали повару только по большим праздникам. Недра самого большого сундука хранили в себе украшения, насыпанные так, словно они были монетами. И только открыв самые дальние, стоявший в углу, Баха увидел, что сундук заполнен древними свитками. А вот это интересно. Пантера наклонился и поднял один из свитков. Развернув, он увидел текст, написанный на непонятном языке. Хмыкнув, Баха не поленился, посмотрел все свитки без исключения но так и не смог прочесть то, что они содержали в себе. «Зачем вас так бережно хранил прежний Эйят? – проговорил оборотень вслух, скручивая свиток и возвращая на место. Неужели мог прочесть? Баха закрыл сундук и огляделся, размышляя. Вот никак не походили свитки на тайник. Нет, здесь должно было быть нечто большее. Он еще раз прошелся по сокровищнице, поражаясь габаритом зала отметил напряженным взглядом картины, висевшие на стенах. Почти все они были вышиты нитьми и изображали странные корабли, плывущие по огромной воде. Баха никогда в жизни не видел столько воды. Даже во дворце у Кабира не было такого. Возможно, это было морем, тем диковинным простором, когда с одного берега не видно другого. Вода настолько соленая, что ее просто невозможно пить. Баха слышал о таком от сестры. И если бы ему рассказал о подобной воде кто-то другой, а не Джанан, у Барти ни за что бы не поверил. А вот Джанан не лгала. Никогда. Что же делать? Баха поднял руку и запустил пальцы в волосы, оглядывая сокровищницу в который раз. Он что-то упускает. Что-то не заметил. Что бы сделала сестра? Баха нахмурился, а затем довольно кивнул. Джанан сказала бы, что искать надо там, где меньше всего ожидаешь что-то найти. Баха снова прошелся по залу, и внезапно его взор зацепился за один из ковров, на котором лежала груда золотых монет. Как он сразу не заметил. Ведь этот ковер отличался от других. Он был более простым. Такому месту в доме крестьянина, но никак не в сокровищнице благородного Эйята. Приблизившись, Баха принялся сбрасывать монеты постепенно высвобождая ковер. Первой мыслью оборотня было, что именно под ковром находится тайник. Но стоило Бахе увидеть изображение на переплетении нитей, как он нохнул и застыл на месте. «Конечно же, дело не в ковре», — понял мужчина. Бахтияр был вполне в состоянии запомнить, под каким сундуком или грудой ценностей спрятан тайник. Но тайника как такового не было. Зато на ковре с старым выцветшим Баха увидел то, что искал, то, чего скорее всего не знал Талмет. Надо, чтобы это увидела Джанан, проговорил вслух временный правитель Майсар. Он еще раз скользнул взглядом по ковру, рассматривая соединение уже знакомого ему перстня и амулета. Затем стремительно направился к выходу, понимая, что должен разбудить сестру. А тому же они вдвоем решат, что делать дальше. Где-то капала вода. Мне казалось, это просто немыслимо вода в пустынь. И все же я вспомнила, что где-то рядом есть родни. Тот самый, что наполняет бассейн в огромном центральном зале дворца. Вокруг царила темнота. Глаза, привыкшие к мраку, постепенно начали различать очертания стены решетки, разделявшие нас с джадом. Прости. Раздался голос рядом. Я обещал защитить тебя и подвел. Кабер вздохнул. Моя ошибка. И она стоила мне свободы. Едва не стоила нашего ребенка. Ты не виноват, прошептала в ответ. Виноват. Я ошибочно посчитал себя неуязвимым и позволил Талмету обвести меня вокруг пальца. Джад вздохнула, затем, видимо, попытался перевернуться. Я вздрогнула, услышав, как заскрежетали зубы Кабира, и зажмурилась, вспоминая, как жестоко избили мужа его же люди. «Почему они не поверили мне? Я ведь Малек Кабира». Прижав ладонь к животу, облегченно выдохнула. «Да, мы с Джадом пленники безумного мага, но, по крайней мере, мы живы, и мой ребенок не вредим. Надолго ли?» Услышав, как Джад что-то простонал, я открыла глаза и подобралась к краю решетки, вытянув руку в надежде коснуться мужа. Мне так нужна была его поддержка. Боялась ли я? Конечно. Толмет сам не свой. Он перевернет пески, но найдет Джанан. Хотя Кабир уверен, что с Пантерой ничего не случилось. Мне же хотелось разделить надежду мужа, но я боялась ошибиться. А еще понимала, что мы с Джадом можем рассчитывать только на себя. Только что я могу. Я слабая женщина. У меня нет оружия, нет магической силы. Нет ничего такого, что могло бы меня защитить. Джад. Позвала я и зацарапала пальцами плотный песок. Он был прохладным. Здесь, в подземелье, куда не доставали лучи жаркого солнца, было прохладно. И песок показался мне даже немного влажным. Я снова и снова царапала его ногтями, понимая, что Джад меня не слышит, боясь, что он потерял сознание после того, как его избили. Ненависть пришла на смену боли и страху. Я представила себе, как этими руками, которыми сейчас, разрывая песок, цепляюсь за горло талмета и душу, душу. Но что это? Увидев под пальцами алую вспышку, я отдернула руку и отряхнула ладонь. Вот только пламя, проявившееся на ней, никак не желало исчезать. «Боги всемогущие!» Вскрикнула от ужаса и прижала ладонь к песку. «На сера!» Услышала голос Джада. Видимо, мой крик достиг его сознания, и Кабир очнулся. «Что с тобой?» Крикнул он и начал ползти к решетке. «Не знаю!» Закричала я, продолжая стряхивать пламя. Осознание того, что огонь не причиняет мне вреда, пришло не сразу. А когда я смогла немного успокоиться, пламя исчезло будто его и не было. «Насира, что там у тебя светилось?» — спросил Джад. Я покачала головой. «Не знаю», — ответила и голос дрогнул. Только что у меня на руке вспыхнуло пламя. Самый настоящий огонь. Я вытерла ладони от ткани на бедре и посмотрела на нее. Вот только после ослепляющей вспышки света мир снова погрузился в темноту. Привыкшие было к мраку, глаза снова незряче смотрели на очертания ладони. Боли не было, а значит, не было и ожога. «Кажется, я знаю, что произошло», — проговорил Кабир. Я повернула голову на звук его голоса. «Это наш ребенок, продолжил муж. «Кажется, ему передался мой магический дар». Выдохнул он, и я не ошиблась, услышав в тоне Джада нотки радости. «Что это значит?» Ахнула я. Кабир рассмеялся усталым, но счастливым смехом. «Как ни крути, моя Малек, это хорошо», — сказал он. «Попробую снова призвать огонь», — попросил Кабир. Я посмотрела на свои ладони, понимая, что не знаю, как использовать силу. У меня никогда не было магического дара. И это пламя. Оно вспыхнуло само по себе. Или нет? Нахмурившись, задумалась. Огонь проснулся, когда я разозлилась и представила себе, как душу Талмета. Что если именно гнев высвободил магию? Что если мой ребенок пытается меня защитить? «Если сможешь призвать огонь, попробуй расплавить замок на двери», — посоветовал Джад. Я покачала головой. Мне бы пламя призвать. Что уж говорить о том, чтобы что-то расплавить. Опустившись на песок, села поудобнее и вытянула руки, рассматривая ладони. Видно, было плохо. После короткой вспышки огня зрение снова изменилось. Надо немного подождать, пока глаза привыкнут к темноте. Хотя зачем мне видеть руки, если достаточно просто ненавидеть правителя Шаккарана? «У тебя получится», — прозвучал в тишине голос мужа. Он больше не смеялся. Теперь за его словами пряталась надежда. И «Я поняла, если справлюсь, у нас появится шанс сбежать из темницы». Помогите мне, боги, прошептала я и коснулась ладонью живота. Какой же он сильный мой малыш, еще совсем крошечный, а уже пытается помочь своей матери, беспокоиться за нее. Тот, кто живет внутри меня, станет магом. Я поняла это только сейчас. Да, он будет сильнее, чем Джад, раз уже обладает такой мощью, которая делится со мной. Пока мы одно целое, я тоже сильна. Надо думать об этом и все получится. Я встала, подошла к решетке и взялась руками за тяжелый замок. Почему-то в этот раз представлять ненависть к Талмету было сложнее. Я то и дело отвлекалась. Руки оставались темными, пустыми, лишенными силы. В какой-то момент даже промелькнула жалкая мысль, уж не ошиблась ли я, приняв желаемое за действительное. Затем я сосредоточилась, представив себе ненавистное лицо мага. Вспомнила, как били джада, обессиленного, изможденного и злость пробудилась. Она поднялась горячей волной, потекла по телу, сконцентрировавшись на руках, на самых кончиках пальцев. Ухнув, я заметила, как они стали светиться. похожие на раскаленный металл. Джад тоже увидел свет. В кромешной тьме не заметить даже слабое свечение просто невозможно. Получилось. Выдохнул Кабир. Я кивнула, забыв о том, что муж не может видеть меня. Нас разделяла стена и решетка. Стоило мне отвлечься, как свечение погасло, и снова мир вокруг погрузился во тьму. Закусив отчаянную губу, я всхлипнула. «Попробую еще раз. Не беда, что сразу не вышло. Понял мои эмоции, муж. Когда я учился постигать магию, у меня тоже не сразу получилось. Ты молодец, моя Олег». Стиснув зубы, я снова призвала ненавистный образ Талмета. Затем вспомнила все обиды, которые причинили мне сестры, И даже матушка с отцом. Я всегда была изгоем, бракованная принцесса со шрамом на лице. Пальцы снова вспыхнули раскаленным железом. И я довольно кивнула. Талмет, Смерть Джанан! Пески и наше бегство!» То ощущение страха и злости из-за собственного бессилия. Все это придало сил магии моего ребенка. Я вцепилась в замок, заметив, как кисти полыхают уже огнем, не причиняя мне вреда. Металл поддался не сразу. Но вот, секунда за секундой, он становился все ярче, раскаляясь до бела. Осмелев, я принялась мять расплавленное железо, как кузнец в горне. Сорвав его с решетки, отшвырнула замок, ставший куском металла, на песок. Тот зашипел, протестуя. А я толкнула дверь своей камеры и вышла наружу. «У тебя получилось», — прошептал муж. «Теперь я освобожу тебя», — ответила Джаду и решительно взялась за замок на его двери. Утром войско было собрано и готово выступать на Рият. Оставив старшим над городом надежного человека и своего личного отряда, Баха рассудил так. «Если они не помогут Джаду, то нет никакого смысла хранить город. У Талмета огромное войско». Без джады все соседние города обречены. Сидя верхом на лошади, держась как можно ближе к брату, Джанан покидала город без сожаления. Она обернулась лишь с холма, с которого смотрела на Майсар впервые. В лучах просыпающегося солнца город был прекрасен, но не трогал сердце пантеры. «Покажи мне еще раз ковер, попросила она уже на привале, когда войско, достигнув первого оазиса, остановилось напоить лошадей. Было решено идти и днём, и ночью. Для этого несколько лошадей везли бурдюки с водой, которые должны были обновляться на каждом привале. Послушной просьбе сестры Баха снял седло-оциновку, бросил ее на песок в тени раскидистой пальмы. А уже поверх положил старый ковер, найденный в сокровищнице прежнего Эйята. Джанан несколько минут молчала, рассматривая узоры. «Да, — проговорила она, — Это изображение кольца принцессы и амулета, который я видела на шее Талмета. «А ведь он не знает правду», — добавила оборотница. «Знал бы давно, собрал бы части воедино. Выходит, артефактов всего лишь два. Можно сказать, что и три». Опустившись на песок и поджав ноги на восточный манер, словно купец, Баха взял флягу с водой и сделал глоток. Из двух создается третий. «Мне вот очень интересно, какую силу он подарит своему владельцу?» — проговорила Джанан. Она опустилась рядом с братом и посмотрела на кольцо, отданное ей на серый малек. «Как бы то ни было, это очень нужно магу. У нас есть то, что может его заинтересовать», предположил Баха. Джанан взглянула на брата. «Мы не отдадим ему кольцо. Ни в коем случае», — сказала она. «Если оно будет стоить жизни моему кабиру и его жене, я отдам», — не поддержал сестру Пантера. Глаза Джанан вспыхнули. «Но мы постараемся найти другой способ. Я уверен, что Джад заперт где-то в подвалах дворца, там, где находится камера», — продолжил Баха. «Мы должны напасть на город» а еще лучше вызвать Талмета на переговоры. И пока ты, к примеру, отвлечешь мага, я проберусь во дворец и найду Джада. Не уверена, что Талмет станет разговаривать с нами. «Если пообещаем ему кольцо, почему нет?» — пожал плечами Баха. Он силен и уверен в себе. Он ошибается, как ошибся Джад. Сильные люди иногда забывают, что на каждую силу найдется другая сила или хитрость. — улыбнулся молодой мужчина. Лицо Джанана осветило улыбка. Она протянула руку и коснулась щеки брата. «Ты становишься мудрее, мой Баха», — проговорила Джалиля. «Учусь у тебя», — улыбнулся в ответ воин. «Сейчас давай отдохнем и продолжим путь. Впереди долгая дорога, и мы должны спешить». Джанан кивнула, соглашаясь. Она легла на песок и закрыла глаза. Спустя полчаса Баха собрал войско, и лейсы двинулись вглубь пустыни, все дальше удаляясь от Майсара, все ближе приближаясь к Рияду.